Александр Скопенцев. Падение силы. Выживи, или все умрут. Аннотация: В далекой-далекой галактике, где две силы ведут вечную борьбу, судьба всей Вселенной висит на волоске. Капитан Ворн -Лекс и его гвардейцы получают задание доставить таинственного пленного на базовый корабль-2, но их миссия оборачивается катастрофой, когда корабль терпит крушение на почти безжизненной пустынной неизвестной планете. На этой планете, где царит невыносимая жара и обитают лишь редкие ящерицы, пленник сбегает и начинает охоту на своих бывших охранников. Используя свои знания и хитрость, он вынуждает их вызвать помощь. Пленник движется по планете, выполняя свой таинственный план, оставляя за собой след загадок и опасностей. Смогут ли зургийские воины защитить империю Зург, чтобы остановить эту новую угрозу, или же галактика навсегда изменится? Глава первая. Раскаленное солнце безжалостно палило пустынную поверхность планеты. Бескрайние пески простирались во все стороны, насколько хватало глаз. Лишь изредка однообразный ландшафт нарушали выветренные скалы до да высохшие останки давно погибших животных. Внезапно тишину пронзил нарастающий гул. Он становился все громче, пока в небе не показалась стремительно падающая точка. Это был звездолет, несущийся к поверхности планеты. «Проклятие!» — вырвался пилот, безуспешно пытаясь выровнять падение корабля. Обшивка звездолета раскалилась до красна, когда он вошел в атмосферу планеты. За кораблем потянулся шлейф дыма и пламени. Пилот из последних сил боролся с управлением, но гравитация неумолимо тянула звездолет вниз. Огромная туча песка поднялась в воздух, когда корабль рухнул на поверхность планеты. Несколько долгих минут клубы пыли скрывали место падения — Когда песчаная буря улеглась, глазам открылась удручающая картина. Искореженные обломки звездолета разбросаны по выжженной земле. Палящие лучи двух солнц планеты быстро нагрели металл корпуса. Воздух вокруг места крушения дрожал от невыносимого жара. Ни единого признака жизни не было видно вокруг, лишь бесконечная пустыни во все стороны. Вдалеке виднелись силуэты скалистых гор, изъеденных ветрами и песчаными бурями, Их зазубренные вершины, словно острые клыки, впивались в бледно-голубое небо. На горизонте висели два газовых гиганта, луны-планеты, придававшие пейзажу поистине инопланетный вид. Песок вокруг обломков звездолета был усеян костями. Белеющие на солнце скелеты неведомых существ напоминали о том, как негостеприимна эта планета — Лишь изредка между камнями проскальзывали юрки и ящерицы, одни из немногих живых существ, способных выжить в этих суровых условиях. Порыв горячего ветра пронесся над местом крушения, возметнув воздух облако песка. Пыль забилась в каждую щель разбитого корабля. Казалось, сама планета стремится поглотить и похоронить под песками незваного гостя. Единственными признаками жизни были редкие чахлые кустарники, цепляющиеся корнями за скудную почву. Их искривленные ветви тянулись к небу, условно умоляя о глотке воды. Но милости от этой планеты ждать не приходилось. Воздух дрожал от невыносимого жара. Даже тени не могли укрыть от палящих лучей двух солнц. Казалось, сам воздух раскалился настолько, что им невозможно было дышать. Любое живое существо, оказавшееся здесь без защиты, было обречено на мучительную смерть от жажды и зноя. Песчаные дюны простирались до самого горизонта, их гребни постоянно менялись под порывами горячего ветра, словно поверхность гигантского океана. Но вместо прохладных волн здесь были лишь тонны раскаленного песка, готового поглотить любого неосторожного путника. Вдалеке виднелись несколько скелетов гигантских животных, их кости, отбеленные безжалостным солнцем, напоминали о временах, когда эта планета была более гостеприимной. Теперь же эти останки служили лишь мрачным напоминанием о том, что ждет любое существо, рискнувшее бросить вызов пустыне. Воздух был напоен мелкой пылью, оседавшей на обломках корабля тонким слоем. Казалось, сама атмосфера планеты пытается стереть следы крушения, скрыть его под песками. Ветер то и дело поднимал в воздух новые тучи песка, словно пытаясь похоронить звездолет заживо. Гнетущая тишина нарушалась лишь скрипом остывающего металла да свистом ветра. Ни птиц, ни насекомых, ничто живое не могло выжить в этом аду. Лишь изредка между камнями мелькали юрки и ящерицы, да и те спешили укрыться от палящего зноя. Горизонт подернулся дымкой, признак песчаной бури. Пейзаж вокруг был унылым и безжизненным. Лишь изредка попадались огромные валуны причудливой формы, безмолвные свидетели эрозии, веками трудившиеся над их созданием их поверхность была испещрена глубокими бороздами следами песчаных бурь столетиями атакующий камень вдалеке виднелось высохшее русло древней реки когда-то здесь текла вода давая жизнь окружающей местности теперь же осталась лишь каменистая ложа заполненная песком лишь форма долины напоминала о том что когда-то здесь была полноводная река воздух был настолько сухим что казалось высасывал влагу из всего живого Даже металл обшивки звездолета, казалось, сыхался и трескался от невыносимой жары. Над головой нависали огромные газовые гиганты, луны планеты. Их грозные силуэты занимали большую часть неба, придавая пейзажу поистине чужеродный вид. Казалось, эти гигантские шары вот-вот рухнут на поверхность планеты, погребая под собой все живое. Вдалеке южнее виднелись очертания огромного каньона. Его отвесные стены были испещрены пещерами и гротами, следами древней вулканической активности. Теперь же эти пустоты служили домом для немногочисленных обитателей пустыни, спасающихся там от дневного зноя. Песок был усеян мелкими осколками кристаллов, все, что осталось от некогда плодородной почвы. Солнечные лучи играли на их гранях, создавая иллюзию россыпи драгоценных камней. Но эта красота была обманчива. Острые края кристаллов могли легко порезать незащищенную кожу. Воздух дрожал от жары, искажая черта недалеких предметов. Миражи то и дело возникали на горизонте, дразня несуществующими оазисами. Но опытный путник знал бы, гнаться за этими видениями означало верную смерть в бескрайних песках. Редкие облака, проплывавшие по небу, не приносили ни тени, ни прохлады. Они были слишком высоко и слишком разрежены, чтобы дать хоть какое-то облегчение от палящего зноя. Лишь изредка они на мгновение заслоняли одно из солнц, но и эта передышка была слишком короткой. Пейзаж был настолько однообразным, что легко было потерять ориентацию. Бесконечные барханы, лишенные каких-либо ориентиров, могли сбить с пути даже опытного следопыта. Воздух был наполнен запахом озона и раскаленного металла, следствие недавнего падения звездолета. Этот резкий аромат казался чужеродным в бесконечной пустыне, привыкшей лишь к запаху песка и камня, но и он скоро исчезнет, поглощенный вездесущим песком. Жара безжалостно обрушилась на разбитый звездолет, постепенно приводя в чувство оглушенных крушением пилотов. Раскаленный воздух планеты проникал сквозь трещины в обшивке, заставляя выживших морщиться от дискомфорта. Сержант с Другийской гвардии Рент Лайл лежал на земле уже больше часа. Его тело было защищено полной броней и шлемом. Однако даже эта защита не могла полностью уберечь от палящих лучей солнца. Жар медленно проникал сквозь броню, возвращая сознание к контуженному бойцу. В наушнике шлема раздавался взволнованный крик Ларина Зорна. «Сержант! Сержант Лайл! Вы живы? Ответьте!» Молодой солдат отчаянно тряс Рэнта за бронежилет, пытаясь добиться какой-то реакции. «Кто-то жив. Я нашел выжившего!» — продолжал кричать зорно, обращаясь к остальным членам отряда. рэнд медленно приходил в себя. Его зрение было размытым, в ушах стоял противный звон. Он с трудом повернул голову, пытаясь сфокусировать взгляд на окружающем мире. Сквозь затуманенное забрало шлем он заметил какое-то движение. Размытая черная фигура скользнула между камнями и скалами примерно в 50 метрах от места крушения. Внезапно в эфире раздался властный голос капитана Ворна Лекса. «Всем немедленно укрыться. Ситуация крайне опасная». Зор немедленно отреагировал на приказ. «Капитан, докладываю, заключенный покинул свою камеру. Он выбрался через разлом в стене после крушения, прежде чем мы пришли в себя». Молодой солдат поднял руку, указывая на восток, и выпрямился во весь рост. «Я думаю, он направился к каньону». Не успел Зорн договорить, как в его грудь прямо под ребра ударил заряд из винтовки. Рент, мгновенно среагировав, бросился бежать к ближайшей горе, используя обломки звездолета как прикрытие от линии огня. Сержант бежал, превозмогая боль и усталость. Жара давила на него, словно тяжелое одеяло, затрудняя каждое движение. Вокруг него то и дело проносились заряды импульсной винтовки. Некоторые попадали в землю у самых его ног, взметая фонтанчики песка и пыли. Проклятие! Выругался Рэн сквозь зубы, чувствуя, как пот заливает глаза. Внезапно он почувствовал сильный удар в спину. Заряд попал ему в лопатку, пробив бронежилет. Рэн упал на колени, задыхаясь от боли и шока. Но инстинкт выживания оказался сильнее. Он снова поднялся и побежал изо всех оставшихся сил группе выживших сослуживцев. Сержант бежал, постоянно оглядываясь через плечо. Его затуманенный разум лихорадочно пытался понять. Откуда заключенный ведет огонь их же оружием? Каждый шаг давался с трудом. Ранения и невыносимые жара истощили последние силы Рента. Наконец он добрался до своих. Тяжело дыша, Лайл рухнул на землю рядом с капитаном Лексом. Его лицо было покрыто потом и пылью, глаза лихорадочно блестели. Рэн попытался ответить, но из его горла вырвался лишь хриплый кашель. жажды и усталость сковывали язык. Наконец, собравшись силами, он прохрипел. Зорн. Мертв, наверное, заключенный. Вооружен. Использует наше оружие. Рен, тяжело дыша, протянул руку и хрипло произнес. Дайте мне винтовку немедленно. Не успел кто-либо отреагировать, как к группе подбежал зорн. Кровь струилась по его ногам из раны на груди. Несмотря на явную боль, молодой солдат держался на ногах. Рэнд схватил протянутую ему винтовку и начал осматривать местность через прицел. Его взгляд быстро нашел движущуюся фигуру вдалеке. В то же мгновение фигура открыла огонь. Началась ожесточенная перестрелка. Заряды импульсных винтовок рассекали раскаленный воздух. Заключенный ловко менял позиции, перебегая от одного укрытия к другому. Его движения были быстрыми и точными, что делало его сложной мишенью. — Черт! — выругался Рэнд. — Я потерял цель. Гвардейцы начали переговариваться между собой. «Кто-нибудь видит его?» «Отрицательно. Он как сквозь землю провалился». «Будьте начеку, он может появиться в любой момент». Капитан Ворн-Лекс, оценив ситуацию, отдал приказ. всем активировать боевые системы интеллектуального контроля немедленно». Каждый гвардейц потянулся к устройству на своем поясе. Эти системы были незаменимы для оценки окружающей обстановки. У Рента была система по имени Лула с приятным голосом 30-летней женщины. «Приветствую, сержант Лайл. Я в строю и готова к работе», — раздался в наушнике Рента мелодичный голос Лулы. «Лула, активирую общую связь», — приказал Рент. Один за другим бойцы подтвердили, что находятся в общем канале со своими боевыми системами. Капитан Лекс обратился к своей системе. Руко, соедини меня с главным звездолетом». Несмотря на крушение, передатчик на их корабле остался едва исправным и мог передавать сигнал на большие расстояния, но батарея была повреждена. Вскоре раздался ответ. Говорит крейсер «Звездолёс, слушаем вас». Капитан Лекс, тяжело дыша от жары и напряжения, начал докладывать. «Наш корабль подбит пиратами. Восстановлению не подлежит. После крушения выжило трое. Нам необходима срочно медицинская эвакуация». Капитан осмотрел десяток трупов на песке. «Мы не получаем никаких сигналов, кроме вашей радиопередачи», ответил офицер со звездолета. «Маяк поврежден при крушении», объяснил Лекс, вытирая пот со лба. «Скоро прекратит работу». Офицер сообщил, что к ним будет направлен поисково-спасательный беспилотный корабль, который прибудет через сто часов. Для авторизации на борту им необходимо сохранить свои боевые интеллектуальные системы. Внезапно голос офицера стал напряженным. «Какого статус груза, который вы перевозили?» Лекс, чувствуя, как пот заливает глаза, ответил. «Груз выжил и покинул место крушения. Статус задания остается в силе», — жестко произнес офицер. «Заключенного необходимо сохранить и доставить. Это чрезвычайно важно». Капитан кивнул, хотя собеседник не мог его видеть. Жара становилась невыносимой, каждое слово давалось с трудом. «Вас понял. Выполним задание любой ценой. Конец связи». Произнес офицер и отключился. Лекс повернулся к своим людям. Его лицо было покрыто потом и пылью. «Вы слышали приказ. У нас есть сто часов, чтобы поймать заключенного». Рэн прорычал, едва сдерживая гнев. «И так ясно, что надо ловить заключенного. Только вот я бы предпочел его просто убить. Эта миссия с самого начала была несерьезной». Бетон Лекс резко повернулся к сержанту. «Что вы сказали, Лайл?» «Вы меня слышали, капитан?» — грубо ответил Рент. «Это миссия Фарс». «Вам смешно, что мы потеряли боевой корабль при выполнении задания?» В голосе Лекса звучала угроза. Рент, не обращая внимания на тон капитана, продолжил. «Смешно? Нет, капитан, мне не смешно. Заключенный жив, здоров и вооружен. Он ранил Зорна и меня. А мы, воины, не смогли остановить пленного в наручниках». Лекс шагнул ближе к Ренту, его глаза сузились. Вы правы, сержант, в этом нет ничего смешного. Это позор. Неужели так воюет воин? Рен злобно прошептал. Нет, сэр. Капитан отступил на шаг и громко скомандовал Всем оказать друг другу первую помощь. Немедленно. Жара на планете становилась все более невыносимой. От струился по лицам гвардейцев, пропитывая подшлемники. Броня, призванная защищать их, теперь казалось раскаленной печью. Бойцы начали осматривать друг друга, оценивая полученные ранения и ушибы. Зорн морщился от боли, когда Рент обрабатывал его рану на груди. «Лула, доложи о моем состоянии», — приказал Рент своей боевой системе. Мелодичный голос Лулы раздался в наушнике. «Сержант Лайл, у вас серьезная рана от импульса винтовки. Диагностирую активное кровотечение множественные ушибы. Кости не повреждены. Общее состояние организма». Уровень кортизола повышен. Частота сердцебиения — 110 ударов в минуту. Артериальное давление — 140 на 90. Показатели слегка повышены из-за жары и стресса. В целом, вы в хорошей физической форме, сержант. Рэнд кивнул. «Хорошо. Лула, начни отслеживать заключенного по периметру». «Принято, сержант. Начинаю сканирование пространства вокруг стихийного лагеря. Также активирую протокол регенерации для ускорения заживления вашей раны». Рент почувствовал легкое покалывание в области ранения. но в его броне начали работу по восстановлению поврежденных тканей. «Спасибо, Лула», — произнес Рент, оглядывая горизонт. «Теперь нужно найти этого ублюдка, пока он не придумал, как нас угробить».